Станислав Кричко, открывший дверь в комнатушку Бутягинского дома, ставшую их с горовым временным приютом, чуть не присвистнул от удивления. Сам он только что закончил копаться во внутренностях хозяйского жигуленка и теперь испытывал законную гордость. Карбюратор, столь любимый Андреем Петровичем, был отлажен идеально и работал как часы. Все три часа, прошедшие после их возвращения со свидания с Барановым, которое тоже затянулось почти до полудня, Кричко ждал, когда же Гуру соизволит поделиться с ним содержанием тех последних 40 минут беседы наедине с Ягненочком. — Ну, прямо Шерлок Холмс новоявленный, — думал Станислав, без всякой, впрочем, обиды на друга. — Видишь ли, поразмышлять ему надо, в одиночку. Скрипки вот только не хватает. А он, Станислав Кричко, вроде как доктор Ватсон. Андрей Петрович, глядишь, на миссис Хадсон потянет, так что полный антураж. До чего же интересно додумался великий сыщик, что решил тоже прикладной механикой заняться. Только вот не мирной штуковиной, а типа карбюратора. На бутягинской табуретке, застеленной чистой полотняной салфеткой, лежали детали пистолета. тускло отблескивающей в свете низко наклоненной настольной лампы. Немецкий 10-зарядный Штайр 70-го года выпуска любимое оружие полковника Гурова, сходу определил Станислав. Возвратная пружина уже протерта, смазана, прицельная планка и газоотводник дожидаются своей очереди, а в руках великого сыщика экстрактор. Нехило, однако, и обойма заполненная рядышком лежит. «Что, Лев, по родному шпалеру соскучился?» Тон вопроса был слегка ернический. «Думать помогает, когда руки заняты, или как?» «Или как, Станислав?» Голос Гурова и выражение его лица демонстрировали полную серьезность. «Ты, надеюсь, привез с собой пушку?» «Не хотелось бы у Курзяева одалживаться?» «Положение настолько любопытно?» «Пушку я, естественно, взял». Не такая роскошь, как твоя заморская дура, но меня и мой табельный устраивает. Только вот, Станислав замялся, сам же все уши мне и не только мне прожужжал, что огневые контакты в нашей работе брак. Надеюсь, не понадобится очень надеюсь, но, — лев покачал головой, — может случиться так, что нас с тобой начнут убивать, а помирать нам глупо, да и рановато как-то, не несвоевременно. Это после твоего разговора с Барановым, тет а -тет? Где ты только ума набрался? Знаю, что не терпится тебе мой отчет выслушать. Я не потому молчал, что нервы тебе помотать хотел. Садизма за мной не водится. Просто решил сам разобраться, что к чему. Сидел вот тут, пока ты с Петровичем в машине ковырялся, и представлял себя на месте ягненочка нашего. Что бы я в такой деликатной ситуации стал предпринимать? «В образ отрицательного героя вживался, стало быть», — усмехнулся Кричко. «По системе Станиславского у Марии научился. И так удачно вжился, что потребовалось срочно ствол в порядок приводить». «Обрати внимание, Стас, он неявно начал сдавать своих, еще пока вы с майором присутствовали. Дело с альянсом он, по сути, признал. Да, но все стрелки перевел на покойника, как его там». «Птицына, что ли?» – возразил крючко которому упрямство было не занимать. «Дескать, наезжал этот зяблик на фирму по собственной инициативе?» «Не в том дело. Доказать его связь с зябликом просто. Тут мне Димкин анализ на пересечении помог». «Тот же анализ, кстати, подтверждает данные уэповцев о связи всех халявных фирм, фондов и прочего с барановским холдингом». «Но по-настоящему ягненка затрясло, когда мы с Курзяевым ему реконструкцию причин пожара в караване расписали. «Лев, а зачем ты Курзяева удалил?» Затем, что только когда мы остались втроем, без человека, который непосредственно дело по пожару ведет, прозвучала конкретная фамилия. «Епифанов?» Он как-то странно выразился, фигурант наш. Кричко помолчал немного, вспоминая, что, мол, возможно, пожар мог быть выгоден одному из его сотрудников. чушь какую-то про личные счеты нес. Я тогда еще никак не мог понять, зачем. Баранов прекрасно осознает, что он сам и все его люди у меня под прицелом. И шофер там окажется замазан. Поставщики левака этого, первые же фотографии возможного заказчика диверсии, конкретный исполнитель опознает как миленький, просто от страха, чтобы самому на дно не идти. Ты бы до такой пакости додумался, «А я нет. Это нам невероятно подфартило, что здесь пожарные такие, и конкретному исполнителю, если он был, а не сам Епифанов металл подбросил, про пожар и в голову ничего не пришло. Скорее всего, ему наплели что-то вроде того, что потом отберем анализ горючки и слупим штраф с поставщика или, наоборот, с котяева А с тобой, брателло, поделимся». Независимая сертификация или нечто подобное. На этом приеме давно хитрый народ деньги зарабатывает. Правда, больше на спиртном. Пара капель ртути на цистерну привозной южной бурматухи, акт экспертизы и вей из хозяина веревки. Но что важно, Епифанов там по-любому нарисовался. Вот Баранов и отдает нам, заметь нам, а не Курзяеву, своего человечка. который рано или поздно все равно будет опознан. А потом в дело вступаешь ты с упоминанием Марджиани и местного паренька, его ухлопавшего. Да, тут его перекосило не слабо улыбнулся Кричко. Затем ты меня за дверь выставляешь и... И тут начинается самое интересное. Пойми, я надеюсь, что он считает, что убийством Марджиани занимаешься ты и только ты. Я же, по его представлениям, послан сюда с одной единственной целью – утопить его, как политика. «Что недалеко от истины», – проворчал крючко «Как только ты нас оставляешь наедине, он начинает отчаянно торговаться. Первым делом он прямым текстом сдает мне Епифанова. Не понимаешь? Это значит, я согласен проиграть на этом поле. Шейте мне криминал через связь с Епифановым. Доказать вы ничего не сможете». но политически угробите качественно. Нет, друг ты мой, я не фантазирую, потому что именно это он мне и говорит прямо в лицо, разве чуть другими словами. Самое главное, ему надо понять, известно ли нам, за что убили Марджиани. И он теряется настолько, что также впрямую меня об этом спрашивает, а при тебе он на это не пошел бы. И ты? Не говорю ни «да», ни «нет». но психологически на него давлю. Спасибо Димке с его хитрой программой. Я теперь знаю, что пути Баранова и Морджиани пересекались еще в 1995 году. Да и потом они тоже работали вместе. И знаешь где? На фондовом рынке. Деньги Баранова, информация и профессиональное брокерство Морджиани. Неплохо наваривали. А когда я сегодня, послав из инфоцентра УВД запрос, «Тот-то я и думаю, что ты застрял там», – перебил Льва Кричко. «Скоро совсем свихнешься с компьютерами этими, да информатикой своей». Так вот, когда я узнаю, что Мурджиани последнее время довольно интенсивно скупал акции компании Герш Вестфаленхюты, которые, кстати, растут в цене, все становится предельно ясно. В разговоре с Ягненком я об этих забавных подробностях упоминаю, и физиономия господина Баранова становится совсем кислой. А когда я самым невинным тоном интересуюсь, кто это ему звонил в прошлую субботу по Межгороду и о чем он беседовал с ректором прославленной Вольной Академии? Кстати, о смерти Переверзева он ничего не знал. Чуть в обморок от удивления и ужаса не свалился. Такое не сыграешь. «Ты его провоцируешь?» Снова перебил друга Станислав все более возбуждающийся. «Догадался, наконец», — довольно заметил Гуров. «Именно. И он не выдерживает, резко обрывает разговор на эти темы. Он в своем праве. Это не допрос, в конце концов». «Вся слабость нашего положения», — с досадой сказал крючко «в том и заключается, что не очень видно, как дело до допросов довести. И этот иммунитет его пресловутый. Но, меня заметь, за дверь не выставляет». продолжил ничуть не обескураженный Кричковской репликой Гуров, основа заводит бодягу про смертельную угрозу ему лично, но уже в другом ключе и стиле. Дескать, вы, Лев Иванович, мне подробно растолковали, как я порезвился на поле, которое криминальная братва считает своим. Признавать я, Лев Иванович, этого не признаю, хотя и отрицать не отрицаю. «Мы, мол, оба умные люди, а домыслы, они и есть домыслы». Гуров помолчал, вспоминая этот важнейший момент психологической дуэли с Барановым. Борьба с этим человеком все больше напоминала Льву вываживание крупной, сильной и хитрой рыбины, которая того и гляди сорвется с крючка. Надо вовремя давать слабину, приотпускать леску, что он и сделал. «Верно отвечаю я ему». «Хорошую детективную повестушку на таком материале можно сотворить, а вот уголовное дело, а сам думаю, к чему это он ведет, хотя уже догадываюсь, и точно, он тебе лепит, что версию твою и уголовнички разделяют, разве что не столь детально проработанную», — в свою очередь догадался Кричко. «Так? А над ним прокурорского надзора, как известно, нет, и, мол, не сегодня-завтра они его возьмут за задницу». «Точно так. После чего, считай, прямым текстом предлагает мне взятку. Сначала этак с подкупающей искренностью заявляет, что в местных стражей порядка не верит ни на грош. Они, мол, хороши только трупы собирать. А вот в нас с тобой? Заметь, в нас!» «Догадался стервец такой, что мы связаны и в одной команде, хотя тебя в этот момент рядом не было. Как я этого не хотел!» «Потому и тебя убирал под конец. Понял теперь?» «Выходит...» — улыбнулся Станислав. «Умней ягненочек оказался, чем ты думал». «Выходит так. А дальше предлагает нам с тобой оказать ему посильную помощь в возможной разборке с недовольными авторитетами. Он, видишь ли, готов простимулировать наше согласие. Мало того, почтет за честь служить живцом, в грядущем доблестном разгроме словаярского криминала. Лишь бы два московских опера стояли за его спиной и подстраховывали. Изящно? Слово «деньги» произнесено так и не было. Стимул. Понимай, как хочешь. В том числе и в смысле сугубо отрицательным, потому как глаза у него при этих вроде бы приятных рассуждениях, предложениях и эверансах злые и колючие, как у цепного кабеля «И что ты...» «Теперь уже я сворачиваю разговор, но перед расставанием говорю ему доверительно. А вы знаете происхождение слова стиму Так называлась палка, которой древний грек погонял быка. По-моему, намек он понял верно. Заюлил, завертел хвостом. Вы, Лев Иванович, правильно меня поймите. Гуров перебил сам себя. Какой для него самый лучший выход из создавшейся ситуации?» Ну, давай, сыграй за него. Спровоцировать разборку, немного подумав, отозвался Кричко. Может быть, даже спектакль устроить. И надеяться, что если мы ввяжемся, то кому-то из нас, а лучше бы двоим, судьбина злая уготовит пульку. А возможно, судьбине той чуточку помочь, а списать все на братков. Это, конечно, пиковый вариант. Но его со счетов не сбросишь, потому и чищу ржавый шпалер. Так, но если мы не впряжемся, ведь нас никто не обязывал его задницу прикрывать. Он Станислав психолог и хороший. Уверен, что если я запустил в него клыки, то за здорово живешь, на съедение братве не отдам, постараюсь сам загрызть. Плюс поиметь на этом определенную выгоду, и он совершенно прав. Кроме того, Баранов немного теряет, и в случае нашего отказа он по-любому жертва бандитского беспредела, что дает определенные моральные дивиденды. Тем более, что мы, будучи предупрежденными, в помощи ему отказали. А в сочетании с его трижды проклятым депутатским иммунитетом это делает его скользким до невозможности. Фигушки ухватишь. И такой вариант Баранов тоже имеет в виду. на заднем плане, так сказать. Но, по большому счету, он не сомневается, что мы, как ты выразился, вприжемся. У меня и вещественное доказательства имеется в серьезности намерений. Ну-ка, ну-ка. Лицо Кричко сразу сделалось очень любопытным. Он, прощаясь, мне вручил некую электронную игрушку. Талантливо переделанный тональный бипер. Знаешь, какие на мультиответчиках стоят? И пояснил, что штучка эта, хитрая, работает в одностороннем режиме, только на прием с его личного и секретного сотовика. Вот, дескать, когда нехорошие люди начнут его за известное место хватать, она и забипает тонально, после чего он мне одному во всей вселенной скажет, где и как его спасать. Я взял. У меня сразу три вопроса, сказал явно обеспокоенный крючко Первое. Тебе не приходило в голову, что игрушка эта и на передачу работает? Где она у тебя? Не с собой ли? Может, он нас сейчас со всем усердием прослушивает? Ты шестой десяток разменял, а ума не нажил, укоризненно покачал головой лев. Почти наверняка работает. Только вот прослушивает клиент хриплое дыхание Бутягинской пальмы, в чьей будке и лежит сейчас завернутый в пакетик тональный бипер Под подстилкой. Мелкая пакость с моей стороны, чтобы дураками совсем не считал. Это пока мы беседуем, а в дальнейшем, когда мы дома, я договорюсь с Андреем Петровичем пусть у себя держит, под рукой. И когда надо, нам свистнет. А если уходим, пусть у меня будет. Второй твой вопрос не трудись задавать. Отвечаю сразу. Смерть Мещерякова при взрыве мобильника, когда мы убийство академика расследовали. У меня в памяти крепко отложилось. Я в барановском присутствии машинку разобрал и убедился, что ничего взрывчатого отравляющего там нет. Угадал я? но ну, вот видишь. Третий вопрос. Ну, бипнет электроника. Мы что же, так и попремся в ловушку по первому зову? Ага. Без ведома руководства рискую лампасами. И попадемся непременно. Только вот тот, кто ловушку насторожил, Быстро убедиться, что поймал он не совсем желаемое, не по зубам добычи окажется. Это, позволь тебе напомнить, один из радикальных способов выхода на момент истины. А что риск есть, то куда ж без риска? Время за разговором пролетело совершенно незаметно. И Кричко с некоторым удивлением увидел, что Гуровский Штайр вычищен и собран, а за окошком совсем стемнело. Теперь ты полностью в курсе дела и моих мыслей по этому поводу. Давай-ка сейчас поужинаем. Я чувствую, старик в благодарность за твою помощь что-то совершенно фантастическое готовит. Вон какие запахи сквозь дверь. И то, но сегодня без возлияния обойдемся. Мало ли что. Время, видишь ли, ягненочка нашего хищненького поджимает. Да и нервы у него не железные. Задал я ему задачу. Лев довольно усмехнулся. Вот на чьем месте оказаться бы не хотел. Ты-то как, мои рассуждения и прочие выкладки одобряешь и поддерживаешь? Или в ревизионисты намылился? «Вечно ты, лев, каким-нибудь похадным словом обзовешь», недовольно отозвался Кричко. «Одобряю? Куда я денусь? Вот полопаю сейчас от пуза и буду свой табельный чистить, раз такой расклад. Подумать только!» Всего сутки, как я в этом городишке появился, а уже стволы наголо. Темпы у тебя, Гуров».